Даже страх не помешал Ривасу удивиться тому, что тот выбрал столь опасное и ненадежное оружие. Древние пистолеты, переделанные для стрельбы отравленными дротиками, были в моде у городских леди из высшего общества. Но выстреливаемые пружинами дротики часто застревали в стволе, да и не отличались ни дальностью, ни точностью. Ривас напрягся, прикидывая прыжок. «Он глух», — пояснил пастырь, поднимая ствол пистолета чуть выше. «А теперь ничего личного, но нам плевать, будь ты хоть Мак-Энн или Бейли, или Ривас, или просто какой-то дурак, пытающийся украсть у нас обратно свою жену, мы не потерпим тебя здесь». «О, Боже, мистер, не стреляйте!» — захныкал Ривас, припадая на колено и одновременно ныряя левой рукой в правый рукав. Затем, резко распрямив согнутую ногу, он взвился вверх, устремив выхваченный нож в грудь пастырю. Пистолет оглушительно грянул у него над ухом, и что-то горячее рвануло его плечо за мгновение до того, как он сшибся с пастырем. Сцепившись вдвоем, они врезались в стену и уронили факел, забрызгавший их горячим воском. В наступившей темноте Ривас оторвался от противника, потерял равновесие и рухнул на пол. Он слышал, как пастырь рванулся вперед, споткнулся о стул и, хрипя, свалился где-то в углу. «Боже!» — лихорадочно думал Ривас, шаря руками по полу в поисках ножа. «Этот чертов пистолет стрелял пулями! Стрелял в меня! Может, как раз сейчас этот гад целится на звук? Да где же этот чертов нож?» Все тело его напряглось в безнадежном ожидании следующей пули, и даже после того, как он услышал из угла резкий всхрип и дробный стук пастерского башмака о стену и понял, что это означает, ему потребовалась почти целая минута, чтобы хотя бы подняться на ноги. — Настоящие патроны! — поразился он. — Где, черт возьми, он их раздобыл? Я-то думал, они все протухли еще полвека назад. Через некоторое время он перестал задыхаться. Факел погас при падении, так что комната освещалась только слабыми отцветами из коридора. Но, приглядевшись хорошенько, он все же разглядел на полу свой нож и подобрал его. Нож был скользким от горячей крови. Рива сунул его обратно в ножны, пообещав себе, что позже промоет его. Стараясь не обращать внимания на неприятную пустоту в животе и струившийся по лицу пот, он заставил себя обойти упавший стул, опуститься на колени и поискать пистолет. Он надеялся, что глаза его привыкнут к полумраку, но почему-то с каждой минутой видел все хуже. Отсведенного смертной судорогой тело омерзительно воняло, так что Ривас, обыскивая тело, так и не знал, во что именно вляпывался руками. Под пальцами его в темноте натягивались и лопались нити паутины. Палец снова начал кровоточить, пачкая кровью, все до чего он дотрагивался. А мертвое тело, казалось, увеличилось в размерах. Куда бы ни двинулся Ривас, он везде натыкался то на руку, то на ногу. А может, оно, подобно пауку, отрастило себе еще несколько конечностей? Или трупов здесь было больше, чем один? Никак не меньше дюжины. И все потихоньку поднимались в темноте на ноги и зыркали своими незрячими глазами и тянулись к нему холодеющими руками. Что-то, паук или еще какая-то тварь, пробежала у него по руке. Но вместо того, чтобы взвизгнуть, Ривас погрузился в какое-то умственное оцепенение. Зубы стиснулись до боли в висках, колени прижались к подбородку, руки охватили лодыжки. «Вот так», — вяло подумал он, — «так и держись, поддерживай ступор, пока Сойер не разгребет всю эту гадость». Не нужно ничего, ни движения, ни зелья, ни людей. Он скоро придет и заберет эту падаль. И все-таки совсем абстрагироваться от окружения ему никак не удавалось. Он понимал, что лежит, как опрокинутая бочка, на полу, что локоть его нестерпимо болит. Он ослабил хватку, колени оторвались от подбородка, и он чихнул. Стоило ему подняться на ноги, как ступор сменился тревогой. Коридор осветился, кто-то приближался к нему с факелами, и голоса звучали все громче. Он метнулся к двери и устремился по коридору в направлении противоположном свету. Жаль, конечно, что он так и не нашел пистолета, но зато теперь он не сомневался, что найдет отсюда дорогу на кухню и к выходу. Час спустя... Он скорчился на балконе полуразрушенного жилого дома в нескольких милях к югу от стадиона, жутко жалея о том, что лишился пинты виски. Вот где пригодились бы антисептические свойства этого напитка. Да и в качестве более утоляющего виски бы и не помешало. Хотя царапанное пулей плечо перестало кровоточить, болело оно от этого не меньше, и он опасался, что его так лихорадит из-за инфекции». «Сейчас никак нельзя расползаться», — сердито убеждал он себя. «Сойки, во всяком случае стая сестры Сью, меня раскусили, и припасы тоже пропали. Любой здравомыслящий избавитель в такой ситуации отправился бы прямиком домой, вернул бы клиенту половину полученного аванса, извинился бы и посоветовал обратиться к услугам одного из коллег». А уж избавитель, у которого имеются все основания полагать, что он начинает выживать из ума, тем более. Однако уранья у них. Если я не хочу рискнуть своим рассудком ради неё, на кой черт он вообще мне сдался?»